Имена существительные, собственные и нарицательные. В мире великое множество отдельных предметов. Например, рек, гор, заводов, книг, людей, животных. Рек много, и они различны. Есть множество различных книг, а все-таки о каждой из них мы можем сказать это книга. О любой кошке мы говорим это кошка река, книга, кошка это существительные нарицательные. они являются названиями однородных предметов. Для того, чтобы отличить какой-либо отдельный предмет от других однородных предметов, ему дается свое название. Существительные собственные и являются названиями единичных предметов. Так, Каждая река имеет свое название – Елена, Ака. У каждого человека есть свое имя, отчество и фамилия. Александр Сергеевич Пушкин – имя великого русского поэта. Одна из поэм Александра Сергеевича Пушкина называется «Руслан и Людмила». Свои собственные заглавия имеются у всех книг. К существительным собственным. Принадлежат не только имена, отчества, фамилии людей, географические названия, названия литературных произведений, но и названия исторических событий, названия картин, кинофильмов, спектаклей, названия предприятий, клички животных. Для обозначения единичных предметов, выделенных из ряда однородных, используются не только отдельные слова, имена собственные, но и устойчивые словосочетания, собственные наименования. Например, Млечный путь. Запомни словарные слова в сочетании. Великая – с заглавной буквы. Отечественная – за заглавной буквы. Война – с маленькой. Имена собственные пишутся с большой буквы. Заглавия книг, названия журналов, газет картин, кинофильмов, спектаклей, заводов, фабрик, кораблей и так далее не только пишутся с большой буквы, но и заключаются в кавычки. Река Амур имя собственное. Бородинское сражение собственное наименование. Газета "Комсомольская правда" название газеты. Орфограмма номер 16.